Их сбивали вместе, в западной Полинезии склеивали. Бывшие в ходу на Пасхи костяные иглы тождественны древнеперуанским. Кава, ритуальный напиток, почитаемый отличительной чертой полинезийской культуры и родственный южноамериканский чичи или кавау, был неизвестен на Пасхе. Трудно удержаться от уже сделанного в предыдущей главе вывода, что значительная полинезийская этническая группа, прибывшая на остров Пасхи, только и сохранила от своей родной культуры, что инструмент для обработки дерева, земляную печь, да часть лексики. В известном смысле можно сказать, что дополинезийская культура на Пасхе дожила до исторических времен, правда, в чрезвычайно урезанном и выродившемся виде, поддерживаемая не той этнической группой, которая была ее носителю. Поскольку полинезийцы, достигнув Пасхи, применяли, как признают их собственные предания, свою культуру на обычаи первопоселенцев, это не позволяет получить четкую археологическую датировку их прибытия. Остается лишь исходить из данных преданий о том, что оба народа мирно сосуществовали 200 лет, прежде чем потомкам западных пришельцев надоело гнуть спину на своих восточных предшественников, и они подняли мятеж, ознаменованный битвой у Пойки, которую предание и археология согласно относят к 1680 году. Если признать годность этого индикатора, полинезийцы приплыли на Пасху под конец 15 века. Это неплохо согласуется с датой около 1400 года, вычисленной Раутледж на основе тщательнейшего изучения местных генеалогий. Мы видели выше, что немногочисленные каменные исполины на Маркизских островах были воздвигнуты примерно в 1316 и 1516 годах. Отсюда интересное предположение, не связано ли это с визитами пасхальских воятелей. Хотя маркизские монументы достаточно велики, стилистически они заметно отличаются от пасхальских. Истуканы Маркизских островов, как и остальные местные изделия искусства, точно повторяли стереотипные изображения Тики. Если мы, следом за Раутледж, и в соответствии с местными преданиями и генеалогиями, предположим, что полинезийцы прибыли на Пасху между 1400 и 1480 годами, то они уже не могли быть причастны к переходу от солнечного культа раннего периода культу птицы-человека среднего периода. Да и вообще ни на маркизах, ни в других частях Полинезии культа птицы-человека не было. Наши статиграфические датировки свидетельствуют о перестройке изученных экспедицией Аху около 1100 года. Нужны еще раскопки, чтобы установить, были ли все Аху перестроены тогда же или, что более вероятно, этот процесс был длительным, новые пришельцы ломали старые конструкции по мере надобности. Хотя культуры раннего и среднего периодов достаточно близки, чтобы приписать их родственным племенам, вышедшим из одного региона, все же какое-то различие в происхождении было. Строители среднего периода исповедовали культ предков и, конечно же, не стали бы уничтожать сооружения и изваяния своих прадедов. По сути, мы видим на острове Пасхи то же, что и в области высокоразвитых культур Южной Америки – археологическую статификацию различных, но в основе родственных культур. Это одинаково заметно как в Тиауанако, где смена культурных эпох характеризовалась разрушением и перестройкой ступенчатых культовых террас, а также видоизменением статуй, так и на Тихоокеанском побережье где на севере чередуются культуры раннего и позднего Чиму, на юге – ранний и поздний Наска. И перекрываются все эти древнеперуанские культуры инкской цивилизации. Если углеродная датировка верно относит начало среднего периода на Пасхе приблизительно к 1100 году, это согласуется с образованием инкской империи в Перу. Поскольку характерные черты не только раннего, но и среднего периода указывают скорее на Перу, чем на Полинезию, важно отметить, что начало среднего периода на Пасхи совпадает с приходом к власти первого инки, события с которым связаны ожесточенные войны во всей Анской области.